Тридцать шесть. Конец света. Аккордиона. Значит, ты действительно чувствуешь, что можешь меня прочесть? Спрашивает она. Да, и очень сильно. Твоя история запретна, но очень глубоко. До сих пор я не замечал ее, но должен быть способ ее прочитать. Если ты так чувствуешь, значит так и есть. Наверное, но способа-то я пока не придумал. Мы сидим на полу хранилища, опираясь на стену, и смотрим на черепа. Те смотрят на нас и безмолвствуют. Если ты чувствуешь очень сильно, значит с тобой что-то случилось совсем недавно, рассуждает она. Попробуй вспомнить, что происходило с тобой, когда твоя тень начала терять силу. В цепочке событий из спрятан ключ, ключ ко мне и к моей истории. Я сижу на холодном полу, закрыв глаза и слушаюсь в напряженное молчание черепов. Сегодня утром шесть стариков копали яму у меня под окном. Я так и не понял, кого они собирались в ней хранить, но яма была очень большая. Меня разбудил звон лопаты о мёрзлую землю. Казалось, они копают яму у меня в голове, а потом выпал снег и яму занесло. Еще что-нибудь? Мы с тобой ходили на электростанцию. Это ты знаешь сама. Смотритель рассказал мне о Лесе и показал, как ветер из под земли превращается в электроэнергию. Ветер вел жуткой таскливой. Точно дул с одной приисподней. Смотритель был молодым, худым и спокойным. А потом? Я получил от него аккордеон, маленький, с потертыми мехами, совсем старый, но играет неплохо. Она задумывается, положив голову на колени. Мне чудится, будто в хранилище с каждой минутой становится все холоднее. Аккордеон! Вдруг говорит она, это и есть ключ. Аккордеон? Не понимаю я. Цепочка замыкается. Аккордеон – это песня, а песня – это мама, и я сливаюсь с маминой памятью. Так или нет? Так, похоже, ты права, киваю я. Это действительно ключ, только одного звена не хватает. Я не могу вспомнить песню. Пусть это даже не песня, просто дай мне послушать, как он звучит. Это ты можешь? Могу. Я возвращаюсь в комнату к печке, достаю из кармана пальто аккордеон, а в хранилище снова сажусь на пол и просунув руки под кожаные ремни, беру один за другим несколько аккордов. «Как красиво!» — говорит она. «Что-то вроде ветра!» «Это и есть ветер!» — киваю я. «Разные ветра в разных сочетаниях». Она закрывает глаза и вслушивается в моей гармонии. Я подбираю для нее все аккорды, какие помню, и пальцами правой руки нажимаю наугад разные кнопки. Никаких мелодий не получается, но теперь уже дело не в этом. Лишь бы она сидела рядом и слушала эти аккорды. Ничего другого я в этой жизни уже не хочу. Главное сейчас распахнуть свою память как крылья и подставить ее всем ветрам. Я не смогу убить свое я, думаю я, беря аккорд за аккордом, каким бы тяжелым, каким бы мрачным это я порой не казалось. Впереди еще будут дни, когда оно подставит свои крылья ветру и танцует в небесах точно птица, увидит вечность, ибо даже в этом маленьком аккордеоне. Есть все, чтобы оно никогда не умирало. Я слышу, как за окнами вует ветер. Зимний ветер танцует над городом, кружится над шпилем часовой башни, ныряет под старый мост, треплет старые ивы вдоль реки, качает деревья в лесу, прибивает траву на лугах, гудит в проводах фабричного квартала и стучит во огромные ворота. Звери мерзнут на этом ветру, а люди затаивают дыхание. Я закрываю глаза, и в голове одна за другой проплывают картинки этого города: отмель на реке, обзорные башни в западной части стены, электростанции на краю леса, старики у крыльца, провожающие вечернее солнце. Звери пьют из речных заводей, нагибаясь к воде. Летняя трава зеленеет вдоль каменных ступеней канала. Я помню, как мы ходили глядеть на омут. Помню крохотный огородик на задворках электростанции, старые казармы в западных лугах, развалины домов и старинный колодец под самой стеной в восточном лесу. Я думаю о людях, с которыми здесь постречался: сосед полковник, старики резиденции, смотритель электростанции и даже страж. Все они, наверное, сидят сейчас по домам и слушают, как в окно стучит ветер вперемешку со снегом. И все это. Всех этих людей я собираюсь потерять навсегда. И что самое тяжелое, ее тоже. Этот мир останется во мне до конца жизни, пускай он устроен неправильно, пускай его жители давно потеряли себя, в том нет их вины. Наверное, даже о страже я буду тепло вспоминать. Даже он, лишь маленький кирпич в стене, что сдерживает город. Я не знаю, кто воздвиг эту гигантскую стену и почему сюда затянулось столько разных людей. Я никогда не смогу остаться в городе.